Глава восьмая. Приреченск. Наши дни. Дверь квартиры в Альцпорф опечатывать не стали. Ждали приезда сестры, которая, узнав о смерти Нонны, слегла с сердечным приступом. Другие родственники отдыхали за границей. Но душе Кати так и не стало легче. Она попыталась вернуться к разговору о хорошо спланированном убийстве. Однако даже большой скептик Станислав Михайлович, поставив диагноз, Больше ни о чем не хотел слышать, как, впрочем, Павел и Константин. Катя, увидев их настроение и разгадав, что все связано с нежеланием взваливать на себя еще одно дело, ведь и так зашивались, больше не приставала к мужу с вопросами. попытавшись внушить и себе подобные мысли, она уже через полчаса поняла, это ей не удастся. Чутью непрофессионального сыщика подталкивала девушку к работе. Знавшая, что инстинкт еще ни разу не подводил ее, Зорина сдалась, решив, как всегда, разобраться во всем сама. Может, оно и к лучшему, что полиция не будет путаться у нее под ногами. Проводив мужа на работу, журналистка открыла сумочку, достав ключ, переданный ей Эммы Павловны, и, быстро переодевшись в джинсовый костюм, отправилась в квартиру в Альцпруф. Что она хотела там найти? Именно сейчас Катя не была готова ответить на этот вопрос. Но однозначно там что-то было, раз детективное чутье гнало ее на третий этаж. Дверь поддалась легко, без скрипа. Преодолевая нахлынувшее на нее чувство страха, журналистка прошла по коридору в большую комнату. Коробка с бережно хранимыми вырезками стояла на прежнем месте. Катя открыла ее, аккуратно выложив содержимое на стол, и усевшись на диван, принялась внимательно читать. Старые, пожелтевшие газетные листы рассказывали ей о работе какой-то организации Эпрон и о бесплодных попытках искателей сокровищ достать с со отна черного моря бочонки с золотом, жалованье предназначенные английским солдатам. Зорина вспомнила произведение Куприна. Листригоны. Писатель утверждал, что балаклавским старикам было абсолютно точно известно, сколько богатства покоилось на дне — 60 миллионов рублей звонким английским золотом. Так везли в самом деле злосчастный принц, романтически переименованный в черный, то самое золото, которое впоследствии будоражило умы. Почему-то журналистка верила в это. На пустом месте... Никогда не возникнут слухи. Закрыв глаза, девушка мысленно перенеслась на целый век назад.